Глава 16. Воспоминание о девушке, прислонившейся к перилам балкона на Пенсильванском вокзале, за мгновение до того, как сестра взяла её под руку, снова и снова возвращались к лену на протяжении нескольких недель, обрушиваясь на него внезапно, словно обрывки песни, которую он даже не помнил. Интересно, увидится ли они снова, размышлял он и приходил к выводу, что нет. Он вспоминал слабое биение пульса у неё на шее, когда она лежала на полу вокзала, приходя в себя. Вспоминал её руку в своей руке. Если верить фильмам, то любовь настигает тебя как удар молнии. Раньше он думал, что фильмы лгут. Теперь же каждый день, сидя за рабочим столом, а затем шагая по раскалённому от дна Манхэттена, Лен понимал, что никакой фильм не способен отразить всю глубину этого чувства. Он был потрясён до самого основания, словно расколот надвое, и хотел, чтобы эта молния ударяла его снова и снова. Встряхнувшись, Лен занялся отчётами, разложенными перед ним на столе. В отличие от своего партнёра Джека Хиггинсона, презрение которого язвительно проявилось в тот день в кабинете мистера Милтона, Огден Милтон, вне всякого сомнения, стремился извлекать прибыль из мозгов человека вне зависимости от его происхождения. За те несколько месяцев, что Лен проработал в фирме, Огден Милтон дал ему ясно понять своё расположение, уделяя ему всё больше и больше внимания. За ним внимательно наблюдали, это было очевидно. И теперь, в самый разгар лета, когда июнь подходил к концу, Лен почувствовал потенциал для роста и решил, что примет предложение мистера Милтона, брошенное ему в конце их первой встречи. Если удастся убедить Милтона дать ему зелёный свет, он покажет старику тропинку. Лен в этом не сомневался, к широкой и прибыльной магистрали возможностей. Поэтому в один из дней в конце месяца он вслед за миссис Митчем вошёл в комнату, где хранились папки со всеми транзакциями банка Милтон-Хиггинсон, и вежливо кивал, выслушивая её инструкции. Естественно, выносить ничего нельзя, мистер Леви, а затем улыбнулся, когда она вышла. А он остался посреди канцелярских шкафов, занимавших все четыре стены. Наверное, здесь найдутся десятки подходящих компаний, подумал он. Блен точно знал, какого рода компанию он предложит мистеру Милтону: среднего размера, за пределами Манхэттена, с солидной выручкой, компанию, которая хочет вознаградить своих работников и которой руководят люди, считающие себя прогрессивно мыслящими, способными на добрые дела. практичными, но добрыми. Он открыл ближайший шкаф и достал несколько папок, сунул подмышку, выключил свет и закрыл за собой дверь. С этого дня по пятницам после обеда он оставался работать за своим столом в высоконод Манхэттена. После того, как большинство сотрудников расходились, чтобы не опоздать на свои поезда до Файер-Айленда, Род-Айленда, Фишерс-Айленда, Любой остров, кроме Кони-Айленда, шутил, Ленв разговаритс Реджем. И в офисе оставалась лишь секретарша. По коридору разносился стук одинокой пишущей машинки, словно ленивая чечётка танцора на опустевшей сцене. Левили стал списки банков, с которыми работал Милтон Хиддженсон. Траст, который консультировала фирма и компании, выросших до внушительных размеров из маленького семечка идеи. В папке, относящейся к одному из крупнейших в стране коммунальных предприятий, лежала салфетка из отеля Excelsior с заметками Огдена. Огден Милтон, казалось, был вездесущ в Германии в 1927 и в 1929 годах, в консультативном совете Федеральной резервной системы в 1932. Он направлял фирму в прибыльные воды во время краха фондовой биржи, банковского кризиса и депрессии. Элен читал историю фирмы и видел, где её руководитель действовал блестяще, а где, по его мнению, останавливался на полпути. История компании была историей ограниченного успеха и умеренности, стабильного роста, а не прорыва. Читая документы и заметки, оставленные Огденном на полях, Элен видел человека, которым Огден был тогда, и которым хотел бы стать он сам. Только лучше, умнее, богаче. По вечерам Лен и Рэддж встречались после работы и отправлялись туда, где можно было найти холодные бары с мраморными стойками. Ездили они на Демки на пляж в поисках ветра и свежего воздуха. У Рэдджа был новенький фотоаппарат Polaroid, и он, прицеливаясь, нажимал на спуск в точности, как в рекламе. Поэтому они часто бродили по раскалённому городу молча, потому что глаз Рэдджа был прижат к объективу. После возвращения Вредже ощущалось какое-то скрытое, новое для Лены беспокойство, как ночью перед самым рассветом, перед первыми трелями птиц, прежде чем с улицы донесётся рокот первого автомобиля. Иногда Лен видел то же самое, что и Речь: женщина на ступенях крыльца и ребёнка между её ног, измождённых, наблюдающих за улицей, или мужчину, стоявшего неестественно прямо в очереди на автобусной остановке. Но зачастую Лене казалось, что в снимках Рэджа ничего нет. Просто ребёнок, оглянувшийся на него на улице, или мужчина, сверливший его взглядом. Потом они возвращались домой, и Рэдж аккуратно прикреплял кнопками снимки, продолжая ряд на стене гостиной. "Ты мне нравишься", сказала Лен, указывая на фотографию трёх подростков, возвращающихся с бейсбольной тренировки. Перчатки охотничьими трофеями свисают с бит. выражение глаз не оставляет сомнений. Точно, согласился Рэтч, уперев руки в бёдра. Им мне нравится то, что они видят. Ты нарываешься, предупредил Лен. Рэтч не ответил. И что ты собираешься делать со всеми этими фотографиями? спросил Лен. Использовать. Для чего? Пока не знаю, Рэтч покачал головой. Просто собираю. А потом, Рэтч ухмыльнулся. Будет представление. Будь осторожен, Рэтч. Элен встала рядом с ним. Эти парни не стоят того. Он махнул рукой, указывая на стену с фотографиями. Ни один из них. А вот и нет, Рэтч поправил фотографию. В том-то и смысл. Вечером в пятницу, в самом конце июля, жара выгнала их из дома на поиски пива и свежего воздуха, и они оказались в парке Вашингтон-сквер, куда стекались люди, заполняя сеть улиц с открытыми дверями модных кафе. и переполненных джазбаров в шестиэтажных кирпичных зданиях, нависавших над улицами Бликер, Макдугал, Хадсон, Грин и Гэнсворт в Гринвич-Виледж. В такие тёплые ночи тихий каменный фонтан в центре площади, редко включавшийся, словно расцветал, притягивая к себе мужчин и женщин, которые разговаривали, курили и спорили, бесконечно спорили. Это можно почувствовать, думал Рэтч, когда они проходили мимо, почувствовать движение, драйв и найти слова, выражавшие то, что происходит. Но что именно происходит? Появляется новый мир? Теперь пришло время сказать это. Пора. В эти летние дни вся остальная страна набивалась в телефонные будки или в старые автомобили, валялась на белых пляжах, потягивала сладкую газировку в синехромированных табуретах. Но здесь, на улицах Гринвич-Виледж и в прокоренных комнатах Нью-Йорка, они танцевали и разговаривали о сексе или о русских, о Майлзе Дэвисе или о Фрейде, о боях Кассиуса Клэя, о романе Peyton Place и о самых дешёвых заведениях, где можно было найти холодное пиво и горячие мидии. Они шагали по Бродвею, затем по Houston Street в потоке других людей, вышедших на улицу в этот душный вечер. Огни и музыка из кафе и баров выплёскивались на тротуары в густой горячий воздух. которая обволакивала каждое движущееся тело. Затем миновали светящиеся гирлянды маленькой Италии, Чайна-тауна и оказались в Бауэри, где на перекрёстке перед кафе Five Spot шум транспорта перекрывали громкие звуки трубы. Рэтч открыл дверь. Внутри было жарко и людно, и сквозь неподвижно висевший над головами дым тянуло потом и виски. Они постояли минуту на пороге полутёмного зала без столиков, Затем повернулись и пошли дальше. Здесь было слишком жарко. И именно тогда Лен вспомнила приглашение Мосса Милтона. Когда они туда добрались, вечеринка уже выплеснулась на крыльцо дома 29 по 12-й Западный. Подпечальные и настойчивые звуки саксофона Орнета Колмана, они поднялись по ступенькам и вошли в открытую дверь. В коридоре перед квартирой на первом этаже собралась настоящая толпа. Справа стояла блондинка с прямой чёлкой, уткнувшись лбом в грудь высокого чернокожего мужчины, а тот гладил её обнажённые плечи и что-то шептал. Она улыбалась, закрыв глаза, эти двое были совершенно одни посреди толпы. В большой гостиной было жарко от разгорячённых тел, несмотря на распахнутую настежь дверь в сад. Здесь были девушки из Нижнего Иссайда и из Парк-авеню, мужчины, явившиеся на вечеринку прямо из офиса. Ударник из Блэута, которого узнал Рэтч, бурно жестикулирующая любительница развлечений, спокойная и серьёзная радикалы в очках, без которых не обходится ни одна светская гостиная. Гул голосов, дым, обнажённая кожа, раскрасневшиеся лица и вездесущий саксофон Коулмана. Рэтч заметил молодого мужчину, которого помнил по колледжу, хотя не знал его имени. Если мы не изменяла память, Марин входил в состав певческой группы. Дождливым вечером после ужина в октябре или в мае, в центре грамотных залов Гарварда со сводчитыми каменными потолками, эти ребята становились полукругом, чтобы слышать звук своих голосов и начинали петь, посылая в пространство ноту за нотой. Просто пели ради самого пения. Речь обычно пересекал мраморный зал, не останавливаясь, раздражённый их навязчивостью. выталкиваемые из помещения их голосами. А в один из вечеров они устроились в конце узкого коридора, рядом с главным читальным залом библиотеки, и загородили проход. Их было 12, и они стали в круг, словно обнявшись спиной к реджу. Этот парень стоял в центре, задавая тон и ожидая реакции певца. Он встряхивал головой и издавал ноту за нотой, а солист снова и снова пытался повторить их. Так, словно кивало его тело, когда солист не фальшивил. Вот оно. А потом он отступил назад, остальные образовали полукруг и замерли в ожидании. Он ещё раз кивнул, и на волне мужских голосов куполы взлетела Миссисипи. Рэтч оснавился в тени портика, слушая, как поют 11 белых мужчин, рассказывая о Юге, о воображаемом Юге с его чёрными и хлопком. И их голоса исполнены печали, но не ужаса. Прошлая трагедия на театральной сцене далёкая, как сама мысль о бужасе, то, что они могут представить, но не носят внутри. И этот парень, их руководитель, выводил гармонию, словно камешек стену, нота за нотой, пока они не добрались до финальной, одинокой и чистой. И все части песни наконец объединились в этом последнем слове. Тогда Редж повернулся и зашагал через библиотеку, мимо людей за длинными столами читального зала, мимо библиотекарей и вышел в заднюю дверь. В тот момент он ненавидел их всех, этих парней, которые думали, будто что-то понимают, потому что поют эту песню, потому что знают ноты. Хотя та нота, последняя, в которой слились все 12 голосов, была прекрасна. Это он их руководитель понял речь, когда они с Леной начали проталкиваться через толпу вспотевших мужчин и раскрасневшихся женщин. Он ходит по прокуренной комнате с бутылкой и пластиковыми мячашками. Повернувшись, он заметил их. "Боже правый", удивлённо воскликнул Мос. "Тот фотограф!" Речь вздрогнул. "И Леви?" Мос перевёл взгляд на Лену. "Лен Леви?" Он поставил бутылку на стол и пожал Лену руку. Замечательно, воскликнул он, снова повернулся к Рэджу и протянул руку. Он был явно заинтригован. "Мосс Милтон", представился он. "Твоё лицо мне кажется знакомым". "Рэтч Поллинг", Рэтч пожал протянутую руку. "А ты случайно не учился в Гарварде?" "Учился", ответил Рэтч. "Выпуск пятьдесят третьего года?" Лицо Мосса расплылось в улыбке. Рэтч кивнул и улыбнулся ему в ответ. "Я тоже, сказал Мосс, провалиться мне на этом месте". Все трое умолкли. Ну ладно, что вам принести выпить? Мне пиво, сказала Лен. Два, подержал его Рэтч, как минимум, каждому. Легко отозвался Мосс и пошёл на кухню. Провалиться мне на этом месте, снова подумал он, открывая холодильник. Вот почему в тот день в Белой лошади ему показалось, что он знает этого парня. Рэтч Полинг был одним из немногих чернокожих на их курсе в Гарварде и отличался молчаливостью. Все его называли нелюдимым. Но теперь Мосс видел, что нелюдимым он был, наверное, потому что никто с ним не говорил, потому что и рука, которую он только что пожал, и его глаза говорили о силе, любопытстве и открытости. В зеркале над мойкой он видел, как Лен качает головой в ответ на какую-то реплику Реджа, и было очевидно, что они легко понимают друг друга без слов. Мосс отвёл взгляд. Когда он вернулся с пивом, С новыми гостями беседовал Пресс Банкрофт, под курткой которого выпирал наметившийся животик. Он работал в банке Милтон Хиггинсон и воображал себя писателем, потому что сразу после окончания ели, а публиковал роман. Его второй роман был на редактории в издательстве Хоттон Миффлин, в котором работал и Рэтч Полинг. Мосс никогда не приглашал Пресса на свои вечеринки, но тот неизменно являлся. "Погано выглядишь, Леви", говорил Банкрофт. Слишком много работы? Точно, безстрастно ответил Ленни и взял у Мосса пиво. Везёт, сказал Банкрофт, и отпил глоток из своего стакана. Готов поспорить, ты считаешь себя образцово воспитанным, Банкрофт, заметил Леви. Да, я образец хороших манер, Банкрофт улыбнулся. Чья это резолюция? вмешался Рэтч. Ишь ты, резолюция, Пресс посмотрел на него. Молодец, Полинг, хорошо владеешь словом. У меня много талантов, спокойно ответил Рэтч, прихлёбывая пиво. Ну и парня ты привёл, фамильярно сказал Пресс, поворачиваясь к Лену. Тот ничего не ответил. Банкрофт сделал дружелюбное лицо, словно говоря: "Ладно, без обид", и отошёл. Втроём они смотрели, как он прокладывает себе путь сквозь толпу. "Этот парень пустозвон", произнёс Лен. "Он притворяется пустозвоном", сказал Рэтч. "И что это меняет?" возразил Лен и выпил. "Твоё здоровье". "Это делает его опасным", объяснил Рэтч. Он не опасен, покачал головой Мосс. Он болван. Неужели? Рэтч постучал по своей бутылке. А что ты скажешь на это? На днях он представил меня как чертовски хорошего литературного редактора, который оказался негром. Что в этом опасного? Мосс посмотрел на Рэтча. Разве это не так? Его невозможно раскусить, продолжил Рэтч. Чёрт с ним, сказала Лена, отворачиваясь от них и разглядывая толпу. Кто тут ещё есть? А ты умеешь раскусывать, спросил Мосс Рэдджа. Приходится, Рэддж слабо улыбнулся, словно хотел сдержать улыбку, но не смог. Мосс почувствовал, что ему нравится этот парень. Чёрный должен знать, с кем он разговаривает, продолжал Рэддж. Слово чёрный привлекло внимание Мосса, словно показавшийся в мгновение раздвоенный змеиный язык. Он не мог отрицать, что поначалу отреагировал на правильную речь Рэдджа точно так же, как пресс-банкрот. Больше, чем кто-либо другой, напрямую спросил он. Редж посмотрел ему в глаза. "Да". Мосс не отвёл взгляда. "Почему?" Лен достал сигарету и посмотрел на Реджа. Что-то неуловимое промелькнуло между ними. Редж наклонился вперёд и похлопал Мосса по руке. "Теперь я понимаю". Мосс замер. "Что именно?" Ты задаёшь вопросы, которые приглашают к разговору. Мне интересно, парировал Мосс, испытывая облегчение. Просто интересно. Такие, как ты, редко задают вопросы. "Такие как я?" нахмурился Мосс. "Огден Мосс Милтон младший", торжественно произнёс Лен. "Это всего лишь имя", запротестовал Мосс. "Точно", сухо заметил Лен, как и Лен Леви. "Ладно", Мосс кивнул и достал сигареты. "Согласен. Для негра единственный способ выжить в этой стране выделять как можно больше яду, сказал Редж. Всё время. А вот это выглядит опасным, Мосс предложил собеседникам сигареты. Редж покачал головой. Опасно судить белого человека по его манерам. Думаю, это справедливо для Юга, предположил Мосс. Выражение лица Реджа не изменилось, но он замер, и Моссу показалось, будто он наткнулся в голове Реджа на заполненную людьми комнату. где шёл жаркий спор, и его слова заставили всех умолкнуть и обратить взгляды на него. Юг везде, а мечта о севере всего лишь мечта, мозг задумался. Ты действительно в это веришь, наконец спросил он. Рэдч медленно поднял бутылку и сделал большой глоток. Это правда, ответил он. Млену усмехнулся и ногой отодвинул от себя пустую бутылку на деревянном полу. Думаешь, правда сделала его свободным? Моз закатил глаза. Конечно, нет, ответила Ленсе самому себе, потому что это куча дерьма. Правда никого не делает свободным. В этой стране свободу дают деньги, и закон. Тогда по всем меркам я должен быть самым свободным, сказал Моз. А ты не свободен, закончил за него Лен. Моз покачал головой. Ты заблудшая душа, Мос Милтон, поддёл его Лен. Ну мы всё равно с тобой выпьем. На лице Моза промелькнула тень. Значит, за меня он поднял стакан и залпом выпил. Послушай, сказал Лен. Я пытаюсь убедить твоего отца насчёт той идеи, которую предлагал тогда в его кабинете. И что его останавливает? Ты ему явно нравишься. Откуда ты знаешь? Он спросил, ходишь ли ты под парусом. Лен кивнул. Он спросил: "Хочешь научиться?" Лен внимательно посмотрел на него. Если это необходимо, чтобы, короче, фыркнул. Брось речь, отмахнулся от него Лен. Я хорош на воде и ненавижу гольф. Папин вопрос это добрый знак, признал Мосс. Почему? Он мыслит в терминах яхт. Людей и яхт поправился Мосс. И у него есть принципы, которыми он руководствуется: обозначить цель, проложить маршрут и придерживаться его. Существуют прочерченные линии. И долг. Например, я последние 6 лет не должен был тратить время впустую, царапая ноты на бумаге. Почему? Из этого ничего не вышло. Три мои вещи играют здесь, в Виллож. И есть ещё парень из Чикаго, который хочет мою песню, но А как насчёт музыки, спросил Рэтч. Да? Мосс с улыбкой посмотрел на него. Из этого вышла музыка, и начала мы его собственного имени. Но для моего отца это ничего не значит, и времени у меня осталось мало. Значит, никакого Шекспировского будь уверен сам себе? Полой ей сухо заметил Мосс, был дотчанином. раз засмеялся. Там, откуда я родом, верность самому себе не в чести. Сначала семья, затем страна, а затем в самом конце ты сам. Меня воспитывали для того, чтобы я что-то сделал, кем-то стал, не ради меня самого, ты понимаешь, а ради остального мира. В противном случае я неудачник, увядший на ветке виноград, чокнутый. Он умолк, завершив список. "То я тебя был честен со мной", сказал Лен. "Москивну" Он честный человек, верит, что побеждают лучшие, искренне верит. И в чём загвоздка, спросил Рэтч. С моим отцом? Ни в чём, мус удивлённо посмотрел на Рэтча. Так его воспитали, такие у него убеждения. Честь, мужество, достоинство, правда, звучит как удары колокола, задумчиво произнёс Рэтч. Мус вздрогнул. Колокол. Да. Колокол. Вот оно, подумал мозг. Но тут у него из-за спины вынырнули две руки и закрыли ему глаза. Кто-то шутливо толкнул его. Он убрал чужие ладони с глаз и повернулся. Эй, привет, Джин. Он улыбнулся новым гостям, стройной девушке с мальчишеской стрижкой и её спутнику. Я принесла Джин, сказала девушка, демонстрируя бутылку. Тоник у тебя есть? Конечно. Рэш, Лен, познакомьтесь, Джин. Я Мигом. И мозг мгновенно исчез в толпе. не вернётся, задумчиво произнесла Джин. Она оказалась права. Её немногословный спутник, оказавшийся болгарином, отправился на поиски тоника, а Лена оттащили в сторону двое знакомых, которых он давно не видел. Так что Рэджу пришлось беседовать с Джин о Гинзберге, поколении битников, всех этих воплях. Джин закатывала глаза, об их хвоставстве, об их сошедшей с рельсов поэзии. Тебе нравятся рельсы, заметил Рэдж. Рельсы необходимы, Лукаво возразила она: "Иначе никуда не доедешь". Он удивлённо выгнул бровь. "Что бы это не значило?" "Рельсы нужны, чтобы проложить собственный путь. Например, нельзя просто взорвать здание", сказала она, становясь серьёзной. "Нужно сначала его показать: стены, потолки, полы, а затем показать, как ты из него выходишь, как Чем ты в жизни занимаешься?" перебил он девушку, на его губах играла лёгкая улыбка. "Я секретарь", ответила она. "Днём, а ночью. Ночью я тройы болгарины и пишу стихи. О зданиях? О пейзажах", ответила она и отошла. Вечеринка распахивалась и замыкалась в себе, словно огромный рот, что-то выкрикивал в жаркую ночь. Двух друзей разлучали, вовлекали в разговоры, наливали выпить, уводили в разные комнаты. Ближе к концу вечера Рэтч вышел в сад в поисках Лены. нашёл его в дальнем конце в окружении каких-то незнакомых мужчин и вернулся в дом. Он прислонился к стене, закурил и стал смотреть, как Мосс Милтон ставит пластинку в проигрыватель и снова начинает бродить по дому с бутылкой, а комнату заполняет Memphis Jug Band. Банджа, щелчки и хлопки в ладоши, голоса. Разорви, разнеси в щепки. Разорви, услышь детский крик. Таких, как он в Гарварде, было полно. из хороших семей, свободных, воображающих, будто могут смотреть на мир с улыбкой. Но несмотря на кривую, очаровательную улыбку, честные голубые глаза на длинном угловатом лице, выражение которого менялось легко и быстро, редч видел, что мозг не обманывает. В нём была лёгкость, игра, но он вовсе не играл. Все в этой комнате были для него своими. Мало кто из знакомых реджемок, как мозг Ни капельки не меняться в лице, обращаясь к чернокожему. Как теперь, когда он повернулся к нему, подняв бутылку. Выпьешь? Мос отцелутал ему бутылкой. Рач покачал головой. Разорви, взлетела песня. О, слышишь? крикнул ему Мос через всю комнату. Вылезай из моей койки, ведь дьявол хочет разодрать её. Рач кивнул. Да. Моск кивнул ему в ответ и продолжил свой путь. "Сломать всё", взволнованно сказал он. "Всё? Да основание. Что всё?" Рач смотрел на него скептически, улыбаясь. "Кровать, дом?" Моск дёрнул головой в сторону музыки. "Этот человек готов разрушить всё и начать заново". Рач посмотрел на него и покачал головой. "Ты слышал всю песню целиком? Большой чёрный негр лежит в моей кровати". А на том, что белый мужчина приходит домой и застаёт жену в постели с чёрным. Её смысл гораздо глубже возразил Мос. Гораздо глубже. Куда уж глубже, подумал Ретч, но промолчал. А потом, когда большинство гостей уже разошлись, Ретч с Леной повернулись у подножия лестницы, чтобы попрощаться с Мосом. Тот сидел на подоконнике, подтянув колени к груди и прислонившись к стеклу. Ретч поднял руку. Пока, сказал он. Сломай всё. Мусолубнуси махнул рукой. Что чёрт возьми он должен сломать? спросила Лена, когда они удалялись от дома. Душный ночной воздух прорезал вой сирены скорой помощи. Они шли сквозь этот звук навстречу тишине. Мимо прошли две девушки, цокая высокими каблуками по тротуару и не обращая внимания на мужчин. Фонарь над их головами высветил блестящие белокурые волосы и белую юбку одной из них. Ряшня ответил: Елен внимательно посмотрел на друга, но в темноте не смог разобрать выражения его лица. "Думаю, ему не нужно то, что у него есть", наконец произнёс Рэтч. Лен кивнул и выбросил сигарету. "Это такие люди, Рэтч. Какие? У них есть всё, что нужно, и они должны грести деньги лопатой". Рэтч удивлённо посмотрел на него. "Но они не решаются, Рэтч. Я постоянно с этим сталкиваюсь". Рэтч похлопал себя по карману рубашки. достал пачку Кента и вытряхнул две сигареты, одну себе и одну Лене. Они могут сорвать огромный куш. Рэтч прикурил и поднёс зажигалку к сигарете Лены. Почему же они этого не делают? Не знаю, Лен выдохнул дым со звуком, похожим на удивлённый смешок. Потому что так нельзя, не принято. Почему? снова спросил Рэтч. Они как будто стоят перед дверью и говорят друг другу: "После вас". Нет, только после вас. Все эти церемонии, Лен покачал головой. Это их тормозит. Может, им нравится не спешить. Нет, я в это не верю. Я не верю, что они даже понимают, до какой степени они тормозят. Лен был явно озадачен. Покупай только у определённых людей, обедай только с ним. Но не с ним и не с ней. Можно и заработаю немного денег. Да, пожалуйста. И в каждом совете директоров один или два пьяницы. выглядит очень мило. Ага, мило. Так они просто останутся на обочине. Редж усмехнулся. Но мысль, не дававшая Лену покоя с того дня в кабинете Огдена Милтона, когда он столкнулся с едва скрываемым презрением мистера Хиггинсона, теперь окончательно оформилась. Но не я, поклялся он. Нет, по голосу Реджа можно было понять, что он улыбается. Я знаю. И по правде говоря, и не этот старик таких как Огден Милтон, 1 млн. Лен выдохнул. Я бы хотел ему показать. Что показать? Как взять <говорит> этот чёртов поезд и сдёрнуть его с наеженной колеи, сказал Лен. Рэтч посмотрел на него. Вы послушайте этого парня из Чикаго. Да это я. Они остановились на углу Бликер-стрит и Седьмой авеню и ждали, пока загорится зелёный сигнал светофора. И всё же я бы не стал недооценивать Мосса Милтона, сказал Рэтч. Он чертовски серьёзен. Именно это в нём и привлекало. Мос явно верил, что любой человек может войти в любую дверь. Он свято в это верил. И когда Реч находился рядом с ним, ему тоже хотелось верить. Как будто дверь, которую Мос держал открытой, была настоящей дверью, а он настоящим превратником. Мысль о том, чтобы войти в неё рука об руку с Мосом, выглядела соблазнительно. Но это была бы дорога в сон, подумал Рэтч, сходя с тротуара.